У людей есть право знать. Нет ничего лучше, чем нашептать другу на ухо какие-нибудь горячие новости. Иногда это бывает полезно для всех. Вы можете свести вместе людей, которые раньше не подозревали, что у них есть какие-то общие интересы, или помочь кому-то, поделившись с ним важной информацией. Конечно, не любые слухи приносят пользу, но они вовсе не обязательно должны быть злобными. Тот, кто играет по правилам, никогда не станет передавать грязные сплетни. Да и вообще, зачем это, если кругом так много добрых слухов? Однако на самом деле все не так однозначно. Бывают новости, которые вас просят не разглашать, однако вы не понимаете, как они могут кому-то навредить. Бывают новости, о которых вас не просят молчать специально, однако подразумевается, что вы не станете передавать их дальше. Бывают новости, которые доходят до вас не напрямую, и новости, на которые вы натыкаетесь по чистой случайности. У некоторых людей есть важные секреты, а тайны других вовсе не кажутся им серьезными. На самом деле, вы вообще толком не понимаете, что в них такого секретного. Иногда человек убежден, что у него есть секрет, но вы вовсе не уверены, что это такая уж большая тайна. Ведь действительно, кто может точно сказать, что это такое? Секрет. А я вам скажу, кто. Тот человек, к которому относится информация и есть изначальный владелец секрета. Именно он определяет, насколько она важна, а почему это так никого не должно касаться. Вы должны следовать только одному правилу – держите рот на замке. Если у вас есть хоть малейшее сомнение в том, как будет чувствовать себя заинтересованное лицо, если вы поделитесь с кем-то его тайной, то просто молчите. А если сам человек не просил вас хранить тайну? Все равно молчите. Может быть, он вообще не сказал, что это секрет. Молчите. Что, если этот секрет уже всем известен? Молчите. А если этот человек вам вообще не нравится? А это здесь вообще ни при чем. Держите то, что узнали при себе. Его тайна кажется вам ерундой, но для него она может оказаться чем-то важным. А если все, хватит? Нет никаких «если», «но», «допустим» и «а вдруг». Секрет есть секрет, и если он не ваш, то не вам судить. Некоторые люди очень сильно беспокоятся о том, как бы что-то не стало известно, а вы не можете понять почему. Но ваше мнение здесь не имеет значения. Они могут быть правы или нет, но в любом случае вы не должны вмешиваться в их решение. Вы заслуживаете доверия, а доверяют только тем, кто никогда не распускал слухов и сплетен. Кому нужен друг, который будет решать за вас, можно ли делиться вашей персональной информацией? Я надеюсь, вы поняли мою мысль. Но мне хочется сказать вот еще что. Наверняка сохранить секрет можно лишь одним образом — никому о нем не рассказывать. Как только вы произносите слова «я кое-что знаю, но не уверен, можно ли тебе рассказывать», Вы предаете доверие человека, от которого получили информацию. Правило 29. Вы должны уметь хранить секреты.